Глава шестая. Утром я всё же по временился, Достал из морозилки пельмени и приготовил. Подумал, что игры играми, а нормальную жрачку ещё никто не отменял. Нафига эти капсульные растворчики? Я сидел в полной тишине и одиночестве, пялился в стену на кухне и жевал пельмени. Ума не приложу, что стану делать, когда через 13 дней домоверсия помашет мне лапкой и выкинет сюда навсегда. Ничего не имею против этого мира, но с некоторых пор не могу воспринимать его иначе, чем ловушку. Забраться назад в капсулу стало тем еще квестом. Я набил с десяток синяков, но моя гордость в процессе пострадала намного больше. Удивительно, что к этому времени у меня от нее еще что-то осталось. Видели когда-нибудь, как беспомощно ползает животина с перебитой хребтиной? Вот так же выглядел и я. пытаясь запихаться куда положено. Когда мне это наконец удалось, долго не мог отдышаться, а настроение же секунду скакало от радости, что получилось, до истого желания пристрелиться. Знакомая волна темноты унесла меня на экран загрузки. Мелькнула яркая приветливая заставка, и вот я стою на своих двоих в постепенно появляющемся из тумана мире. И снова испытываю наслаждение от того, Что чувствую свое сильное легкое тело. Все тело, а не отдельные его части. Эта игра мой личный наркотик. Одной дозы хватило, чтобы крепко на него подсесть. Я осмотрелся. Кажется, на этом кладбище провожу большую часть игрового времени. Какая ирония. Последние полгода я мечтал оказаться на кладбище. Мечты сбываются. Правда, не всегда так, как мы рассчитываем. Шамана поблизости не наблюдалось. Любопытно, насколько хватило его терпения. Долго он вчера здесь сидел. Пять минут, Пять с половиной. Я вышел из безопасной зоны и потопал в направлении свистунков. По дороге заметил восклицательный знак в левом нижнем углу. Опять пропустил какое-то уведомление. Вы изучили заклинание Огненный шар? Ого. Да, серьезно. Изучил? Ну круто. Только сейчас заметил, что на панели быстрого доступа появилась пиктограмма старого доброго фаербола. Я почитал описание, новый скилл мог не только хорошенько сжахнуть противника, но и с высокой долей вероятности поджигал его. Перед тем как идти в деревню, я заглянул на стартовую поляну к старости. Очень надеялся после сдачи квеста получить третий уровень. Очки опыта красноречиво намекали на такую возможность: «Двести из 400. Дедок, не будь жадиной. Дай двести опыта молодому дарованию, подумал я при виде старосты скучающего под березой. Наверное, сегодня будет дождь. Хмурясь на серые рваные облака, заявил Тихон вместо приветствия: Так, бери свои лютики и возвращайся в деревню, дедушка. Улыбнулся я, протягивая с трудом добытый гербарий. Вы выполнили задание свежей лютики". Получено 300 очков опыта. Рубашка мага, штаны мага, ботинки мага. Вы получили уровень 3. Здоровье, мана, выносливость восстановлены. У вас два нераспределенных очка характеристик. Я скосил взгляд на обновившуюся полосу опыта. Сто из пятиста. Растем потихоньку. И новый шмот подвалил. И теперь я не беднота без единой копейки в кошельке. День-то заладился. "Нет, я постою еще часок", отмазался Тихон. А я попрощался и поспешил в свистунке. По пути приодел новые штаны Мага. Они зеленые и явно получше моих будут. Штаны Мага. Качество необычное, прочность десять из десяти. плюс один к броне. плюс 3 к сопротивлении магии. Рубашку мага даже примерять не стал. Она не шла ни в какое сравнение с синькой, выбитой из шамана и не добавляла драгоценную единичку к интеллекту. А вот ботинки оказались крутой вещью. И главное удобные, в тысячу раз лучше болтающиеся на ступнях шлёпак. Высокие со шнуровкой ботинки явно намекали, что у меня большое будущее боевого мага. и давали приятные бонусы. Ботинки мага. Качество необычное. Прочность 8 из 8. Плюс 1 к броне, плюс 2 сопротивления магия. плюс 10 скорости передвижения. Обожаю все, что увеличивает скорость. Бега, боя, неважно. Все вкусно и крайне желательно. Теперь нужно разобраться с уровнем. Я снова получил единицу телосложения и здоровье подросло до 70 ХП. Два свободных очка хотел кинуть вдох. дух, но жаба задушил, остаться без прироста к урону. Я вложил одно в интеллект, второй вдох. На выходе получилась третий уровень. Сила 5, ловкость 5, интеллект 15 плюс 1 16. Дух 9, телосложение 7. Здоровья 70 из 70. Мана 45 и 45. Выносливость 45 и 45. Свистунки, обнесенные невысоким частоколом, свистунки, обнесенные невысоким частоколом во всей красе предстали передо мной. Хотя красы тут особо не было. Так, простенькая деревенька с покосившимися домишками. Я направился сразу в таверну, но по пути примечал лавки торговцев. Мало ли, в будущем пригодится. Народу в деревне было немного. все больше местное. Разрабы и ЛФ не ограничились одной из стартовой локацией для одной расы, поэтому здесь немноголюдно. Для азиатов вообще выделили отдельный материк на северо-востоке, как и для европейцев. американцев только на западе. Русскоговорящим же достался жирный кусок в виде вихря посерёдки, где и сейчас благополучно и разгуливал Перемещения между материками не запрещены, но шанс встретить здесь в стартовой локе иностранца стремился к нулю. Меня лично это радовало. Всегда приятнее играть с родными по духу соотечественниками. Я вошел в добротную просторную таверну У Драгана и нашел хозяина за барной стойкой. Драган. Трактирщик шестой уровень. На беднягу было жалко смотреть. Он опёрся локтем на стойку и обхватил руками голову, а когда поднял на меня глаза, в них плескалась кристальная, ничем не замутнённая боль. "День добрый, мил человек", поздоровался я, подходя ближе. "Добрый", Драган вымученно улыбнулся. "Чего желаешь? От обеда тебе снять? Если тебе Тихон прислал, то всего три медика за неделю возьму. А за один день мне комната нужна только чтобы сделать в ней привязку. Не думаю, что буду тут жить. За день один медик. Хм. Давай на неделю. Отсыпал я три медных монеты трактирщику, сообразив, что так намного выгоднее. Драган отдал мне ключ от комнаты и указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Третья дверь справа. Я кивнул и отошел от стойки. Вы выполнили задание: сходить в деревню Свистунки и поговорить с трактирщиком. Получено пятьдесят очков опыта. Опыт: пятьдесят из пятиста. Не густо. Не густо, но хоть что-то. Не густо, но хоть что-то. Все равно ведь сюда пришел бы. Я оглянулся. Драган снова сострадальческим видом Завалился на стойку. Здесь пахнет квестом. Надо поинтересоваться, что не так с настроением этого крепкого на вид мужика. какая нелегкая его так потрепала. Драган, расскажи, что у тебя случилось, помогу, чем смогу, шагнул я назад. Дочку у меня украли. Не стал ломаться трактирщик. Бандиты из Североводья проклятые. Выкуп требует пятьсот золотых. У меня отродясь таких денег не было, вовек не собрать. Я уже эту верну на продажу выставил, да только за нее никто больше пятидесяти золотых не даст. Снимай это с продажи, перебил его я. Верну твою дочку. Драга недоверчиво прищурился и окинул меня оценивающим взглядом. Не справишься ты с ними. Завел песню явно недовольный моим уровнем и прикидом. "Сказал, сделаю", отрезал я. Получено задание: спасти дочку трактирщика. Тип задания обычное. Рекомендуется выполнять в группе из трех игроков. Время на выполнение пять часов. Награда вариативна. «Спасешь дочь, а я тебе что хочешь сделаю", пообещал трактирщик. Только будь осторожен. Бандиты предупредили, если кого на них на травлю убьет девчонку. Хорошо, буду осторожен. Бывай, кивнул я и поднялся наверх. Комната была небольшой и не слишком уютной. Серая, простая мебель, Все до нельзя аскетично, по-деревенски. Я сделал привязку и заглянул в большой сундук в углу. Он оказался хранилищем, но складывать мне туда пока нечего. Снова спустился вниз. В общем, в зале прибавилось народа. Трое игроков сидели за столом у дверей и что-то жарко обсуждали. Но мое внимание привлёк темный эльф в углу. Я подумал, что он NPC и раскатал губу на квест, но присмотрелся. Игрок третий level, как и у меня. Надо же, что только забыл в человеческой песочнице. Я сел за свободный стол у окна и послал сообщение в чат локации о том, что ищу пати на квест с бандитами. Минут через пять повторил. Еще через две минуты отчаялся кого-то найти и собрался погулять по деревне, поискать негрупповых квестов. И тут мне написал в приват Лехандер. Привет. Собираюсь покачаться на бандитах. Квеста у меня нет. Но если ты не против, пофармить вместе, то выполним твое задание. О'кей, меня устраивает. Мне тут же прилетело приглашение вступить в группу. Сейчас приду к тебе по гольсэк. Пришло от Лехандра. Я уставился на его иконку с удивлением. А тут и он сам зарулил в таверну. Светлый эльф четвертого уровня с прямыми белыми волосами едва ли не по пояс. прям такие леголасы недоделанные. Острые уши внушительных размеров забавно торчали среди прядей. На спине висел лук. "Привет. Я Алехандр или просто Леха?» протянул мне руку эльф. Я пожал и представился. "Третьего нам надо", сказал я. "Система пишет, что квест для троих. Сейчас найдем третьего". Улыбнулся и подмигнул мне Лихандор. Ярко-синие глазища его хитро блеснули. «Пойдем!» Эльф направился к столу, за которым сидел темный эльф. Но только не это, подумал я. В ЛФ расы темных и светлых эльфов заклятые враги. Я подумал, что страух решил затеять ссору. «Темный встретил нас взглядом из подлобы. Дымчатые глаза недобро недобрасщурились, и весь он стал походить на недовольного кота, только шерсти дыбом не хватало для полного соответствия образу. Он махнул перед светло-серым лицом тонкими пальцами, брезгливо сморщившись и выдавил высокомерно: "Жаль, светлая эльфийчина, воздух испортила. А день так хорошо начинался". Что нужно здесь, проклятой отрыжке тьмы? Твое присутствие оскорбляет мой взор, выдал в ответ Лихандер, задрав нос к потолку. Я в стадии охреневания тяжело опустился на стул, переводя взгляд с одного на другого, только попкорна не хватало. Могу облегчить твои страдания и вырезать синюшные зенки. выплюнул темный и скинул с головы капюшон, приподнимаясь. Черные волосы, стянутые в хвост на затылке, в руке блеснул кинжал. Да снизойдёт на тебя проклятие истинных богов, ничтожный! Ответствовал Лихандр и вдруг заржал, а Киконь протянул руку темному. А тот поднялся, широко улыбаясь, цапнул светлого в объятия и похлопал по плечу. Я нам третьего нашел! — кивнул в мою сторону Лёха. Знакомься. Элювар, тёмный эльф третьего уровня Ронга. Кивнул мне темный. — Так и зовут. Настоящее имя я не люблю. Договорились, не Морд. Можно и Влад. Как же вы двое здесь оказались? Мои друзья, рухнул на стол рядом Лёха. Вместе игру купили, вместе играть хотим. Да только мне не уперло светлого эльфа создать, а ему тёмного. Трактирыщик, принеси пива тёмного, три порции, крикнул Эльвар. Ну а так как светлый тёмных ненавидят...» То качаться вместе нам в своих песочницах не судьба, продолжил рассказывать Лехантер. Пришлось раскошелиться на телепорт и прилететь к вам, жалким смертным. Тут нам обоим почти все квесты доступны, и никто не прикончит ненароком. Все, да не все, дарил злющим взглядом Эльвар, принесшего пиво трактирщика. — Это Нехорошая Непис нам свой квест не дала. Расист проклятый. Лихандер придвинул ко мне кружку напитка. "Пей, оно баф дает на плюс десять к скорости бега. Быстрее до руин доберёмся". "Руина?" переспросил я. "Ну да. Бандюки тут недалеко на руинах древнего города обитают", просветил меня Эльвар. "Даром, что приезжаешь, разбирается во всем лучше меня. Почувствовал я себя нубом. В нос ударил вкусный запах свежего пива. Я сделал глоток и поразился, насколько реальным казались ощущения в игре. Вспомнилась матрица. Вся наша реальность шутка зыбкая и зависит лишь от электрических сигналов, поступающих в мозг. Погнали, сказал Леха, Допив пиво и утирая рот рукавам темно-зеленой рубахи, не торопится поднять пару уровней. Я заметил, что прикинуты эти двое намного лучше меня. Видно, закинули реальные деньги в игру и приоделись на аукционе. Тем лучше, качаться с ними будет проще. Я поднялся и тоже ощутил нетерпение. Радость во мне вызвала не только перспектива скорой прокачки Но ну и предстоящая пробежка до даруена. Держу пари, никто здесь не бегает с таким упоением, как я.